29. Чувство удовлетворения прошло, и осталась одна досада. Чем дольше Володь сидел в своем кресле и смотрел на измятую листок, тем более страшные мысли рождались у него в голове. Страшнее всего, что ни деньги, не предложенные императорцами амнистии его не волновали. Ему не нужно ни того, ни другого, но вот воззвать Лерн генерала Волонин несколько раз звонко ударил себя по щекам, но это не помогло. Достав из шкафчика початую бутылку севухи, произведённой созвездии Туманов, он выпил ее до дна. У голове зашумело, но предательские мысли так и не покинули его, более того, они лишь утвердились. Я предатель, невесело усмехнулся и вышвырнув пустую бутылку в угол. Она разбилась где-безь, но это не принесло ему облегчения. Я должен выявлять и казнить предателей, а сам стал предателем. Какой позор! Воло пьяно заплакал, уронив голову на руки, вдруг он выпрямился. Это не я, предатель, подумал Лерн-майор и даже принял горделивую позу. Как я вообще так мог подумать? Разве я приблизил к себе врагов? Разве я возвёл миротворца в ранг Лерн-командира, капитана и страшно подумать лерн майора Нет, я не предатель. Ведь мне не нужны ни амнистия, ни деньги. Я ратую исключительно за дело с вождём мира от эго-империи, предатель Лерн-генерал. Решение сдать своего начальника миротворцам окончательно окрепло. Но как мне выбраться из дагера, спросил самого себя волов под каким предлогом? А зачем искать повод, подумал он, словно разговариваю со своим вторым я. Вот листовка, их наверняка разбусали по всему лесу. Нужно выявить предателей в других лагерях. Точно. Порывшись в ящичке и найдя несколько отвязющих пилюль, Волов принял их из комка в руке листок уже твердым шагом направился прямо к своему командиру, Лерн, генералу предателю. Что это случилось в Лернвало? Бросив взгляд на вошедшего, поинтересовался Додман «У тебя такой вид. Лерн-майор на какое то мгновение смутился. Вот его командир склонился над картами. Когда все отдыхают, он работает, планирует очередные операции, приближающие тот день, когда миротворцы сбегут с планеты и больше уже не вернутся. Навало отмахнулся от этих соплей. Он предатель, скорее, для того, чтобы убедить в этом самого себя, подумал Вало. Да Лерн генерал случилось что именно от экссертан от карт. 10 минут назад я выявил предателя. Хмм, опять это не наш лерн-майор Дональдсон с лёгкой усмешкой Педисос Соддман. Вот, я так и знал. Он покрывает свое дезертира, качал по себе воло, окончательно утвердившись в своем решении. На этот раз нет лерна генералу Эту листовку я нашел у одного из наших бойцов. Он признался, что задумал сдать вас, лерн-генерал. Признался с помощью сыворотки, нет сам Серпен прочёл листовку. Брови его сдвинулись на лицо упала тень недовольства. В других мирах немало предводителей попало в руки миротворца, благодаря вот таким посылам денег и амнистии. Зачем ты пришел? Ведь не для того, чтобы сказать о предателе, глухо спросил Додман. Он отлично понимал, какая угроза нависла над ним. Всегда может найтись тот, кто продаст его, хоть от одного предателя, чтобы все пошло прахом. Не только. Мне нужно отлучиться на пару недель, Лерн генерал. Если один предатель оказался в нашем лагере, то что можно ожидать от не столь тщательно проверенных лернов? Да, хорошо, Лерн Майор. Проверь ближайшие лагеря на наличие предателей. Расстреляй парочку, но только действительно предателей, чтобы для остальных это стало уроком и предупреждением. Слушаюсь, Лерн генерал. Я искренню предателей, невзирая взирая на звания, отчеканил Вало многозначительно».